Катя смотрела на льва с обожанием, несмотря на то, что он брюзжал, вздыхал и вел себя совсем не солидно. Устал я, Катюха, — ворчливо говорил Гуров. — Все как в песок. Мне кажется, что идея с самого начала была чистейшей авантюрой. Надо было работать как положено. Перетрясли бы все окружение Чуканова, дымнуты да проверили алиби всех фигурантов и конкурентов, привели бы обыски. А теперь упущено столько времени. — Лев Иванович, вы гигант! — вдруг заявила Катя. — Гигант мысли, отец русской демократии? — Нет, серьезно, провернуть такую операцию, сыграть такую роль, как в шпионском романе? — Давай без лести, курсант, — усмехнулся Гуров. — Я правда горжусь вами, — уже без улыбки ответила девушка. — Будет что вспомнить, я работала с самим Львом Гуровым. — Ладно, давай докладывай Льву Гурову, что привезла из Москвы. Станислава Васильевича загрузили новыми делами, хотя и просил, чтобы он оставался на связи и был в курсе. — Ну, ну, — строго сказал он, заметив, что взгляд девушки потускнел. — Без обид. Кричко в опыте на порядок выше тебя, девочка. Но это и ты, помощница хорошая. Будет из тебя толк. В делах Чуканова следов криминала не нашли. Если и были какие-то злоупотребления, то это такие мелочи. Как ни удивительно, он был относительно честным чиновником и порядочным человеком. С Захаровым они были в хороших отношениях. Нет оснований полагать, что зам подсиживал Чуканова, не явно не скрыто. Но в быту они не общались, не дружили семьями. Чуканов держал дистанцию. По линии жены тоже ничего нового. Сейчас отрабатываю прошлое с Шацкого и работаю в целом по Борисовскому заводу. Ясно. «Тупик!» — снова проворчал Гуров. «И меня по рукам вяжут». «Лев Иванович, хотите знать, что просил передать вам Орлов?» Загадочным видом вдруг спросила Катя. «Какое-нибудь утешение? И на старуху бывает проруха?» «Нет, он просил передать свое неудовольствие по поводу вчерашней эскапады. Не надо было пугать ваших бизнесменов и выдумывать эту угрозу. Он велел сидеть смирно, выполнять все их предписания и ждать. Чего ждать? Лев Иванович, я знаю, что автор этой операции генерал Орлов, что это целиком его идея, и знаю, что вы отнеслись к ней скептически. Это мне Петр Николаевич сам сказал. Он просил передать, чтобы вы не обижались, что вам передают не всю информацию, которая имеется у следствия и оперативников. «Здорово! Вот этого я никак не ожидал от Петрова! Он что ж считает, что я зеленый юнец и могу наломать дров, если мне дадут возможность разбираться тут самостоятельно?» «Он считает, что полная информация вам повредит», – возразила девушка. «И мне повредит, поэтому мне тоже не все говорят. А причина очень простая, и Петр Николаевич считает, что вы правильно его поймете. Он говорит, что невозможно на сто процентов правдиво сыграть роль, потому что бизнесмены – хорошие психологи» могут почувствовать фальш, почувствовать интерес к тому или иному вопросу. Поэтому он просит вас только наблюдать, только собирать информацию. Генерал Орлов очень ценит ваш опыт, ваш ум, и верит, что только вы сумеете заметить, понять и правильно оценить информацию, которая может всплыть в той среде, куда вас поместили. А сам он, как паук, сидит в центре паутина, собирает всю информацию, анализирует и делает выводы. «Узнаю Орлова». «Ладно, в чем то он прав, потому что ему нужен квалифицированный соглядатель. «Кстати», – рассмеялась Катя, – «когда он ругался по поводу вашей выходки с запугиванием короля, то отметил один положительный момент. Он считает, что вы, Лев и Иванович, предвосхитили возможное реальное развитие событий. Он имеет в виду возможные предложения от конкурентов и очень рассчитывает, что так и произойдет на самом деле. Поэтому-то и ругался» передай орлову что я растроган его признаниями до глубины души можешь по секрету даже сказать что я прослезился а еще передай мое категорическое требование освободить крючку от всякой рутины и держать наготове пусть постепенно включает в операцию считайте что передала и считайте что требование выполнено слово в слово орлов при мне отдал такой же приказ есть у меня ощущение что вы с ним думаете одинаково нет Я Петра знаю еще с тех времен, задумчиво сказал Гуров, когда носил капитанские погоны. Отношения у нас с ним тогда не совсем складывались. А теперь? А теперь, Катя, мы друзья. Много лет друзья. И ты права. Думаем, мы с ним похожи. Потому и работать нам вместе легко. Понимаем друг друга с полуслова. Липатов вез Гурова в первую школу, которая значилась у них в плане. Сыщик снова узнал много нового для себя в сфере предвыборных технологий, не переставая удивляться выдумке и образу мышления референта. «Вы недооцениваете влияние школы, Лев Иванович», — объяснял Липатов. «Я далек от мысли, что современная школа каким-то образом воспитывает подрастающее поколение, но влияние, безусловно, есть. Только на родителей. Вы обратили внимание, что мы не собираемся с вами в центральные школы, гимназии, лицеи, где учатся обеспеченные дети из хороших семей?» Мы запланировали окраинные, где масса неблагополучных детей, где много неполных семей, где пьющие отцы, а матери тащат на своих подникших плечах всю семью и кормят ее своими натруженными руками. И как же это ваше глубокомысленное умозаключение может повлиять на результаты выборов? Очень просто. Надо работать с директорами школ Они проинструктируют учителей, а те приведут классные родительские собрания. Тут все дело в технологии и в психологии. Вот, смотрите, вы умный человек с аналитическим складом ума, с хорошей памятью. Человек, привыкший работать с большим количеством исходного материала. Если я начну вам поочередно рассказывать о пятерых достойных людях, то вы внимательно дослушайте до конца. Будете добросовестны и привычно анализировать достоинство каждого, независимо от того, кого и в какой очередности я вам представлю. Ведь так. Наверное, и что же? А простой народ, забитый своими проблемами, не обладает вашим интеллектом. Он потеряет нить рассуждения в самом начале, скажем, на 20-й минуте. Потом зрители утомятся и начнут ждать, когда мероприятие закончится. Понимаете, они перестанут слушать, запоминать, анализировать. Поэтому подход тут очень простой. Первым учитель на родительском собрании называет вас, ярко и эмоционально выписывая ваше достоинство. Вашу фамилию и имя отчество он произносит четко, с эмоциями и несколько раз об остальных скажет коротко, желательно скороговоркой и невнятно произнося их фамилии. Еще очень важно убедить этих мамашек прийти на выборы и проголосовать. А проголосуют они именно за вас, потому что в памяти только вы и сохранитесь. Остальных кандидатов они не вспомнят. Вот что самое сложное – убедить прийти на выборы. И будьте уверены, что в подъездах, во дворах, на базаре они будут общаться с себе подобными и передадут все, что почерпнули на родительском собрании. А в памяти только вы. Вот и вся технология. Главное, никакого криминала. Ваша же задача просто появиться в школах, потому что остальные кандидаты по ним тоже ездят. Егоров добросовестно отрабатывал мероприятия. Он произносил заученные слова перед педагогическими коллективами, перед родительскими активами, Отвечал на вопросы, давал обещания и высказывал свое тщательно выверенное в каждом слове мнение. За этой монотонной работой незаметно пролетал день. И только к вечеру Гуров ощутил, что челюсть у него ворочается уже с трудом. Пожалуй, так долго он еще ни разу в жизни не разговаривал. Кате предстоял унылый вечер, потому что по плану Гуров должен был гулять с дочерью, но он собирался гулять исключительно молча. Гуров проявил достаточно упорства, чтобы избежать афиширования в предвыборной кампании своей дочери. Собственно, и Катя своим поведением и демонстрацией своего характера и образа жизни помогала ему. Такую деваху выставлять на показ перед избирателями было опасно. Но, тем не менее, в глазах своих работодателей Гуров должен выглядеть нормальным и адекватным отцом. Если уж она так неожиданно объявилась, то он должен проводить с ней время однако очень публичных мест в виде ночных клубов и боллинга они все же избегали. Там запросто могли оказаться люди из большой и малой политики, журналисты, и тогда кандидат в мэры, замеченный в обществе молодой девицы, стал бы объектом скандальной хроники. Избежать обвинений в связях с девушками, моложе его лет на 20, Гурбу помогло бы только публичное признание отцовства. Сегодня они с Катей собирались погулять, посидеть где-нибудь в маленьком кафе девушка вышла из дома с большим запасом времени. Делать ей было абсолютно нечего, и ее это очень раздражало. Катя думала, что практика с внедрением будет опасной, головокружительной операцией, что ей постоянно придется решать головоломные задачи, следить за преступниками и убегать от слежки. И что же в результате? В результате она целыми днями слоняется по городу, изображая себя сбалмошную, испорченную девушку и передавая в обе стороны не слишком содержательные сообщения. Даже образ легендарного полковника Гурова, о котором Катя так много слышала, стал меркнуть в ее глазах. Сейчас она вышла из своей квартиры и отправилась неторопливым шагом через сквер к месту, где они договорились встретиться с отцом. Настроение было припоганным. Несмотря на то, что не дали как вчера Катя сама убеждала Гурова, что все идет нормально, что генерал Орлов держит руку на пульсе и что вот-вот они выйдут на настоящих преступников. «Катюха!» – вдруг раздался голос Олега, последнего заводного хохмача ухажора. Кась обернулась, одарив высокого светловолосого парня угрюмым и недовольным взглядом. Однако это не остановило его. «Привет! Ты че трубу не берешь? Я тебе звоню, звоню!» «Раз не беру, значит, не хочу ни с кем разговаривать!» – отрезала девушка и, повернувшись, прибавила шагу. «Ты чё?» – удивился Олег, оглядываясь по сторонам. «Обиделся на что нибудь — Отстань! — буркнула девушка. — Я сегодня не в настроении. Парень продолжал идти рядом, старательно делая вид, что не обращает внимания на настроение Кати и болтая всякую ерунду. Девушка придумывала в уме сложное и оскорбительное замечание в его адрес, с помощью которого ей удалось бы избавиться от общества, надоевшего ухажера. Аллея была безлюдная, с редкими низкими фонарями позади некоторых лавочек. Бурно разросшийся кустарник изредка пропускал свет фар, проезжавших мимо машин, да где-то рядом из кафе бубнил последний итальянский шлягер. — Катька! — Олег вдруг схватил девушку подругу и остановил посреди аллеи, ткнув пальцем куда-то в небо. — Смотри, как красиво! Катя раздраженно попыталась высвободить руку, но все-таки машинально взглянула наверх. Скорее, не из интереса и ожидания увидеть нечто действительно прекрасное, а для того, чтобы воспользоваться увиденным, для уничижительных замечаний в адрес Олега. Кроме навязчивости от своего ухажера, она ничего дурного сейчас не ожидала. Но все-таки сказались годы учебы в милицейском вузе. Когда чья-то крепкая рука обхватила ее горло, кстати, не умела, Катя успела ощутить где-то совсем рядом запах эфира. В процессе учебы Катя познакомилась со множеством способов совершения преступлений. На занятиях по физической подготовке давался курс самозащиты, где, в частности, разбирался и такой способ нападения или похищения, то есть с помощью одурманивающих средств или средств, вызывающих кратковременную потерю сознания. Мгновенная реакция ее не подвела. Катя не успела сообразить, кому и зачем на нее нападать, тем более что сам Олег никогда не пытался даже намеком продемонстрировать пылкое сексуальное влечение – Но прежде чем пропитанная жидкостью ткань легла девушке на лицо, она успела сделать глубокий вздох и задержать дыхание. Руки держали ее крепко, но Катя делала попытки вырваться только для того, чтобы убедительно показать, что она, наконец, потеряла сознание от эфира. Несколько секунд энергичного дергания и тело девушки обмякло в руках нападающих. «Готово», — с удовлетворением сказал незнакомый голос за спиной. «Давай закидывая руки на плечо и потащили. «А где машина?» – деловито осведомился голос Олега. «Вон напротив арки. Давай потащили, а то кто-нибудь появится». «Ты что, поближе не мог подъехать?» – возмутился Олег, закидывая руку Кате себе на шею и обхватив ее за талию. Катя с трудом сдерживала себя, чтобы не начать хватать воздух полным ртом. Ее все еще немного вело, потому что она успела чуть-чуть вздохнуть, или же эфир попал через слизистую оболочку». Девушка рассчитывала прийти с себя, собраться с силами, а на дороге рядом с машиной, которую ее тащили, начать отбиваться и всячески привлекать к себе внимание прохожих людей и проезжающих машин. Но на дороге, которая шла вдоль аллеи, как назло, было пусто. Хуже того, из стоявшей рядом еще одной машины вышли другие парни. Попытка вырваться или поднять шум могла привести лишь к одному, либо ее в самом деле, но теперь уже окончательно усыпят, либо просто огреют чем-то тяжелым по голове или еще хуже. Катя ведь представления не имела о цели похитителей а значит, и об их намерениях. Если все это сейчас делают из-за Гурова, то ее участь незавидна. Каковы бы их требования ко Льву Ивановичу не были, она видела и знала одного из похитителей, а это равнозначно смертному приговору. Девушку подтащили сзади к какому-то старенькому внедорожнику с тонированными стеклами. Со скрипом открылась дверка, и беспомощное тело бросили в салон. — Калян, ты садись с нами, — приказал голос того, кто душил Катю хлороформом. — А ты дуй к Максу. — Я быстро не успею, — возразил другой голос. — Давай жми, я ему уже позвонил. Задняя дверь захлопнулась, и голоса снаружи стали звучать глухо. Катя рискнула открыть глаза и чуть приподнять голову. В машине пока никого не было. Решение родилось, само собой, почти мгновенно. — Катя сунула руку в карман, достала мобильник и набрала номер телефона Гурова. Не дожидаясь ответа, спрятала мобильник в рукав своей летней курточки и снова легла, вытянув руку так, чтобы рукав с телефоном был ближе к ее похитителям, когда они сядут в машину. Только бы Лев Иванович не стал орать в трубку, пытаясь дозваться свою дочку. Опытный сыщик сразу сообразит, что странные звуки и отдаленные голоса в трубке – Как и то, что Катя не отвечает, должны означать что-то важное и тревожное. Наконец, голоса снаружи совсем смолкали. Почти одновременно открылись три дверцы, и в салон полезли люди. Чья-то грубая рука схватила девушку за волосы и приподняла лицо. Катя еле сдерживалась, чтобы не вскрикнуть от боли или хотя бы не поморщиться. «Никакая!» – удовлетворенно сказал голос Олега. Мотор завелся, со скрежетом включилась скорость, и машина рывком дернулась с места. Гуров как раз выходил из гостиницы, когда в кармане зазвонил мобильный телефон. Он вытащил трубку, увидел высветившийся номер телефона Кати и решил, что она, наверное, опаздывает или что-то новенькое получилось из Москвы. Да, Катюша, спокойным голосом отозвался сыщик, поднеся трубку к уху. Но трубка молчала. Гуров открыл рот, чтобы окликнуть девушку еще раз, но тут в ухо ему ударил какой-то шум, как будто на том конце кто-то с силой стал захлопывать автомобильные дверцы. Сыщик поморщился и с недоумением стал ждать ответа. «Чего она там копается?» – подумал он, решив, что девушка набрала его и теперь усаживается в машину, чтобы спокойно поговорить. Но к его большому изумлению чей-то мужской голос, громко прошелестев одежды и скрипнув пружинами сиденья, объявил. «Никакая». Гурова охватило холодным потом от самых нехороших предчувствий. Он стал напряженно вслушиваться и очень быстро понял – что находчивая помощница специально набрала его номер и держит теперь телефон включенным, чтобы он слышал все, что там происходит. «Давай, погнали!» Сквозь шум заводимого двигателя произнес все тот же голос. «Ты там поглядывай, чтобы раньше времени не очухалось!» Чуть глуше сказал другой мужской голос, который, наверное, сидел дальше от телефона. Сомнений не оставалось. Слова никакая и очухалась относились именно к Кате и машина, Значит, с ней что-то сделали, куда-то везут. Точнее, хотели сделать, но не доделали, потому что Катя успела набрать его номер и теперь дает возможность понять, что там происходит. Ай, да молодец, девчонка. Ну что произошло? Чего от нее хотят? Куда ее везут и зачем? Он сам, как кандидат в мэра, причина. Или это горво передернуло, какие-то насильники. В телефоне слышался только гул мотора. Гуров быстрым шагом двинулся к тому месту, где они должны были встретиться с Катей. Чего эти уроды молчат? Со злостью думал цыщик, Поговорить не о чем. Должны же они хоть о чем-то говорить между собой. Хоть как-то проявить себя, куда везут, путь, которым следует. Не иначе все спланировано от начала до конца, и обсуждать им сейчас нечего. Значит, уже известно место назначения, поездки и цель похищения. Черт. Выходит, Катю похитили именно из-за него, и теперь незамедлительно последует требование. проклятия. Как все это не кстати! И ждал ведь чего-то такого, и сам историю придумал для своих работодателей из этой же категории, а вот безопасить свою связну и не додумался. Гуров нервничал, потому что знал, чем все это обычно кончается. Еще потому что не знал, в каком именно месте Катю похитили. Он почти в голос застонал от бессилия. Нельзя, ой, как нельзя сейчас привлекать полицию к поискам, допускать все до официального расследования. Тогда вскроется, что Катя не его дочь, пойдет прахом вся операция, и он потеряет всякое доверие своих работодателей, которые заподозрят его в намеренном. Ой, черт, тогда все пойдет прахом. Гуров постарался успокоиться и сообразить, каким путем Катя двигалась к месту их встречи, Скорее всего, она шла из своей квартиры, следовательно, похищение произошло примерно за 15 минут до того, как она должна была подойти к нужному месту, потому что Гуров тоже вышел с расчетом, что доберется пешком минут за 15. «Только бы она вышла из квартиры, только бы из квартиры», повторял Гуров про себя как заклинание. В этом случае он мог бы более-менее точно определить место похищения девушки. В противном случае оно могло оказаться где угодно. Вот Олег, Где-то здесь ее и схватили. И место удобное, потому что и кусты гущие, и со стороны окон жилых домов дорожку не видно. И тут Гуров услышал голос Кати. Он сразу понял, что девушка решила вмешаться в ситуацию, потому что знала, что Гуров ее слушает. — Олег, урод! Куда ты меня везешь, подонок? Гуров сразу оценил информацию и похвалил свою помощницу за сообразительность. Она назвала имя, которое могло навести Гурова на след. «Чье имя? Кого она могла знать в этом городе?» «Могла многих, но имя наверняка означает человека, которого Гуров мог найти и вычислить». «Ухажер, тот парень, с которым Гуров ее видел и который, помнится, так ему не понравился, уже легче. Если дойдет дело до розыска, то вычислить данные того, кто около нее крутился в последнее время, не составит труда». «Помолчи», — ответил молодой мужской голос. «Придет время, узнаешь». «Ты тут свиней, что ли, возишь? Я вся перемазалась, придурок!» «Денег на нормальную иномарку не набрал?» «Заткнись!» – прикрикнул другой мужской голос. «Так, двое, понял Гуров. Чего еще она дала понять? Иномарка старенькая, свиней возил. Какая модель? Ясно, что с большим багажником. Пикап, хэтчбек». «Справились втроем!» – возмущенно стоял на своем Кате. «Сейчас заорут так, что вся автобаза проснется». «Только дернись, сука!» Рявкнули на девушку. «Только попробуй поднять шум, и я тебя на куски прямо здесь порежу, поняла?» «Куда вы меня везете? Почему за город? Чего вы хотите со мной сделать?» Мгновенно сменив тактику, захныкала девушка. Че я вам сделала?» «Ах ты!» — мужской голос смачно выругался, потом послышался какой-то шум. «Не лезь ко мне, я буду молчать». «Смотри, у меня Каська!» Чуть более спокойно ответил тот же голос, и шум прекратился. Гуров стал лихорадочно осматриваться по сторонам, где могла стоять машина, в которую запихали Катя. Кто мог видеть? сыщик плохо знал этот город и не представлял, что находится на противоположной стороне улицы. Он уже готов был проломиться например, через кусты, как невдалеке на аллее появились четыре человеческих фигуры. Вот с них и начну. Может, что видели? Разглядев полицейскую форму, Гуров расстроился. Он ведь решил, что в полицию обращаться нельзя ни в коем случае. Но вдруг в одном из мужчин он узнал подполковника Кучерова, с которым вчера столкнулся так неожиданно на уборке сквера. Кучеров шел по аллее в сопровождении трех сержантов полиции. Решение пришло в голову мгновенно. Риск был, но без риска тут не обойтись. Зато преимущество раскрытия по горячим следам этого дела было на лице. Лев Иванович немного удивленно, но без энтузиазма проговорил Кучеров, что это вы тут в одиночестве в такой час... — Слушайте, подполковник, Гуров чуть ли не схватил офицера за ворот кителя. Помощь ваша нужна срочно. — Что стряслось? — Меня только что украли дочь. Девочка сообразила, включила телефон. Сейчас ее куда-то везут. — Вы сообщили? — тут же деловым тоном спросил Кучеров. Сержанты с серьезным видом окружили офицеров, выражая готовность рвануться в преследование. — Поймите, этого делать нельзя ни в коем случае. Как можно убедительнее, — сказал Гуров. — «Понимаю, сами из этой системы и знаем, как у нас порой бывает, Понимающе кивнул подполковник. Шума наделают много, и заложницу спасти не удастся». Гурова такой ход мысли устроил вполне, потому что не пришлось плести словесные кружева вокруг сообщения о том, что у кандидата есть дочь, к тому же не совсем подходящего поведения. Истинных мотивов сыщик называть не хотел, но от этого ситуация в глазах полиции могла показаться весьма и весьма странной. Пусть уж Кучеров считает так, как считает. Ребята, это полковник Гуров из Москвы. Представил Кучеров сержантом Гурова. Очень хорошо, что он не вставил слово «бывший». Моя дочь успела немного разговорить похитителей. перешел к делу Гуров. Я слышу, что везут ее на старенькой иномарке типа фургона или пикапа. Сейчас они выезжают за город, но в каком месте, я не знаю. Она что-то упомянула насчет автобазы. Где это может быть? Полицейские задумчиво приглянулись, но один сержант обратно выпалил. — Только это, наверное, четвертая автобаза, я живу в том районе. Она как раз на выезде. — Что за автобаза? — нетерпеливо спросил Гуров. — Действующая, заброшенная. Может, на окраинах города есть еще автопредприятие? — Пожалуй, нет, загалдели остальные. — Действующая, — закивал главу сержант, — там карьер недалеко. С этой автобазы как раз и возили песок по району. «Карьер — Карьер? — переспросил Гуров, нахмурившись. А что-нибудь заброшенное в том районе есть? Завод какой-нибудь, птицеферма, бывшие жилые строения. Как сказать, если далеко отъехать от города, то что-нибудь и есть. Кучеров, срочно нужна машина. Почти в приказном тоне выпалил Гуров. Пошли, ребята, на дороге сейчас что-нибудь остановим, согласился подполковник. Не прошло и пяти минут, как Гуров с полицейскими уже тряслись в уазике. Кучеров сел рядом с водителем на передние сиденье и всматривался в ночную улицу. Все бы не так плохо, но у полицейских не было с собой оружия. Кучеров с сержантами возвращались в усиление. В местном театре проходил большой представительский концерт и почти всю полицию, включая школу подготовки, направили к зданию. Хорошо, что все они были в форме, и это сейчас тоже немаловажно. А если дело дойдет до стрельбы, можно будет вызвать подкрепление. Правда, судьба Кати незавидна. Гуров очень надеялся, что до стрельбы и шумного захвата дело все-таки не дойдет. Он, как и все, внимательно осматривал улицы через окна машины, пытаясь увидеть какую-нибудь похожую по описаниям иномарку. Может, все-таки Катю не повезли за город, может, ее держат в черте города? Сыщик слышал, как Кучеров разговаривает с водителем Уазика, рассказывая о случившимся, но не упоминая, что украли дочь кандидата в мэры. Мужик за рулем машины оказался боевым и выразил готовность помогать до последнего. Уже хорошо, что транспорт под рукой есть. Постоянно держа телефон около уха, Гуров в какой-то момент сообразил, что не слышит из трубки вообще никаких звуков. Он посмотрел на экран, увидел надпись в четкой рамки, сообщавшей, что связь с абонентом отсутствует. Громко выругался и стиснул в кулаке бесполезный теперь аппарат. «Что?» — быстро обернулся с переднего сиденья кучеров. Отключилась. Или она сама это сделала, или они ее обнаружили. Сердце у Катя упало, когда она увидела, что похитители свернули с дороги и поехали в сторону карьера. По поросшим, редкой травой, отвалом камней с песком, она сразу поняла, что это именно карьер, причем, судя по заросшей грунтовой дороге, давно заброшенной. Машина влетела в него на полной скорости. Видимо, похитители заранее выбрали это место и хорошо знали дорогу. В свете фар мелькнуло небольшое дождятое строение в виде сарая или какой-то временки Машина направилась прямиком туда. Наконец водитель остановился и выключил двигатель. Олег обернулся к девушке и нехорошо улыбнулся. — Ну, пошли, Катюха, нам с тобой о многом надо поговорить. Девушка собралась огрызнуться, но в этот момент телефон в ее левом рукаве предательски звякнул. В тишине звук раздался настолько неожиданным, что даже главарь На переднем сиденье подпрыгнул и заорал на Олега, матерясь последними словами. Ты че? Ты у нее телефон не отобрал? Побледневший Олег мгновенно вскочил ногами на свое сиденье и полез в багажный салон Кати. Девушка попыталась отодвинуться, но стукнул с головой и спиной аборт. Сильные руки парня схватили ее за руку, и аппарат вывалился прямо на брезент. Это был сигнал, что батарея садится, облегченно заявил Олег. Мусука! «Сам ты!» – буркнула Катя, не веря в такое везение. «Значит, связь прервалась раньше», – решила девушка. Ее похитители не знают, что их разговоры еще кто-то слышал. Лишь бы она прервалась не слишком рано. Лишь бы Лев Иванович успел услышать про автобазу и карьер. Лишь бы успел услышать имя Олега, которое она назвала. Главарь с водителем выскочили из машины, открыли заднюю дверь и выволкли наружу брыкающуюся Катю. Девушка... Сопротивлялась только для вида, понимая, что церемоний с ней не будут. Излишнее сопротивление приведет к тому, что ее безжалостно и жестоко изобьют, а ей нужно беречь силы и искать выход. Может быть, попробовать сбежать? Все-таки ночь вокруг темень непроглядная. Подталкивая в спину, Катю провели прямо к сараю у дальней стены карьера. Со скрипом ржавых петель открылась дверь. Кто-то включил фонарь, и Катя увидела перед собой брезентовый полок, который перегораживал все помещение. Ее завели за брезент. Тут стоял древний облезлый круглый стол, два старых стула и сколоченная из досок лежанка вдоль стены. Окон сарая не было, как не было под ногами и полов. Олег сразу же подошел к столу, зажег, видимо, заранее приготовленную керосиновую лампу. Катю толкнули на стул. «Сиди и слушай!» — криво усмехнулся главарь, которого девушка наконец разглядела. Она увидела его пару раз с Олегом, когда тот приглашал ее на свидание, и они гуляли по улицам и сидели в кафешках. Что-то тут было не так. Слишком все походило на заранее хорошо подготовленную акцию. Прояснилось все очень быстро. От услышанного девушка чуть не взвыла в голос. Какой же идиотизм! Из-за этих ублюдков рушится так тщательно разработанная операция. Значит так, продолжил главарь, самодовольно развалившись на лежанке. «Сделаешь все, как я скажу, и ничего тебе не грозит. Можешь не бояться, потому что ничего ты не докажешь. А попытаешься, вот в этом карьере тебя и закопаем, и найдут тебя археологи через лет двести. Поняла? Сейчас привезут документы, и ты их подпишешь. Ничего страшного там нет, это документы на твою квартиру». Катя выторчилась на главаря, не веря в то, что такой откровенный разбой может существовать. Это ведь какую наглость надо иметь, чтобы вот так... Хотя до да, Кати дошло, что Олег с дружками ничем не рискует, потому что ее так и так никто живой отсюда не выпустит. Смысла нет рисковать. Она сама проболталась, что родни у нее нет, что живет одна. Вот и попалась. Как все глупо. «Быстро говори, где у тебя хранятся документы на квартиру», — велел главарь. «А вот оно что», — обрадовалась Катя. «Значит, у меня есть шанс потянуть время». Лев Иванович, милый, соображая быстрее, думала девушка, лихорадочно пытаясь найти нужные слова для похитителей. пусть они поищут, пусть два раза съездят. Хотя два раза никто не поедет, потому что для этого существует телефон. И все равно. Пока они будут искать, время тикает в ее пользу. А они не в квартире, злорадного выпалила Катя. Надо было сначала выяснить, а потом уж похищать меня. Они в Москве у друга. — Врёшь! — взбеленился вдруг Олег, который наверняка решил, что дружки начнут сейчас попрекать его. — Нет у нее никакого дружка в Москве. Врёт она. В квартире должны быть документы. Главарь нисколько не смутился. Он с торжествующей ухмылкой достал мобильный телефон и набрал какой-то номер. — Ты в квартире? Давай, перерой там все. Это не твое дело. Надо будет, выбьем. Твое дело искать. Вот ищи. — Кажется, этот номер не пройдет, подумала Катя хотя на эти документы им все равно не удастся. Квартира, конечно, на кого-то оформлена, но числится служебное МВД, и документы лежат где-то в полиции. Главарь с той же ухмылкой стал набирать другой номер. — Ну как у тебя, везешь? — спросил он. — Твою ж мать! Печать она могла и потом поставить. — Тоже мне, деятели! — Получим подпись и ставь любые печати. — Давай, жду. Четверо полицейских уставились на Гуру, ожидая, что он теперь скажет. Сыщик и сам понимал, что нужно срочно принимать решение. Каждая секунда промедления могла стоить Кате жизнь. «Надо ехать в карьер», — наконец сказал Лев. «Думаю, что она не зря про него упоминала. По крайней мере, проверим этот вариант, а потом уже будем думать дальше. Если это насильники, то в карьер они не поедут, потому что...» — с видом знатока заговорил один из стажеров. «Это не насильники», — оборвал его кучерв «Это другое». Когда показалась грунтовая дорога, сворачивающая с асфальта к карьеру, Кучеров еще раз вопросительно обернулся к сыщику. Тот молча кивнул, напряженно всматриваясь в темноту ночи. Уазик заскакал по неровностям дороги, и всем пришлось крепко ухватиться за сиденье. Стой! — велел наконец Куров. — Притуши фары. Водитель тут же остановил машину и выключил ближний свет, а потом и габаритные фонари. Лев открыл дверцу и выпрыгнул на траву. — До карьеры отсюда метров двести, — сказал он собравшимся вокруг него полицейским. — Подъезжать опасно, потому что ночью звук мотора слышен издалека. — Давайте так. Машину надо отогнать вон туда, за бугоры. Спортсмены есть среди вас? Кто бегает хорошо? — Я, — отозвался худощавый высокий сержант. — Я всегда в соревнованиях за свой отдел выступаю. — Пойдешь со мной на всякий случай, — скомандовал Гуров. — А вы? Кучерф, оставайтесь здесь. Если в карьер поедет еще одна машина, любой ценой остановите ее. Лучше разверните УАЗик так, чтобы в случае необходимости блокировать ей путь. Мы сбегаем к карьеру и посмотрим, что там и как. У тебя телефон с собой есть, спортсмен? Хорошо, никому не звонить. Телефоны поставить на виброзвонок. Мы со спортсменом сами вам позвоним. Все, побежали. Он с места рванул в сторону карьера, не дожидаясь вопросов или подтверждений, что его поняли. Сержант легко догнал полковника и пристроился чуть сзади. Через некоторое время Гуров, как и следовало ожидать, с сожалением подумал, что бросать курить надо было давно. Двухсотметровка по пересеченной местности далась ему не так легко, как в молодости. — Вот длинный сержант, даже дыхание не меняется, — с завистью подумал сыщик, легкий, как кузнечный меха. Ближе к краю карьеры Гуров сбавил шаг и стал восстанавливать дыхание. Лоб был мокрый от испарины, рубашка, казалось, прилипла вместе с пиджаком к спине. Сделав знак сержанту, чтобы тот пригнулся, он приблизился к огромной неровной чаше карьера, опустился на четвереньки и высунул голову. В карьере было темно, но глаза постепенно привыкли к темноте. — Вон, товарищ полковник, видите? Первым заметил машину сержант. — Где? — Вон, на два часа. Кажется, машина стоит, и как раз похожая по форме кузова на джип или тойотовский внедорожник старой модели. Глаза стыты одобрил Гуров, который теперь и сам стал различать очертания большого автомобиля. А правее там что, не видишь? Вроде дом или сарай? Точно сарай какой-то. Не иначе они все там. Или в машине сидят, предположил Гуров. Сыщик повел носом, определяя направление ветра. Он дул прямо в лицо, и это было хорошо, потому что ветер скроет звуки автомобильного мотора. Гуров оглянулся. Ему показалось, что сзади мелькнул свет фар. Точно. По грунтовке карьеру ехала машина. За ней появились еще зажженные фары. Но вдруг свет замер на мгновение, и фары тут же погасли. В в 200 метров различить, что там на дороге, было очень трудно. Ну-ка, звякни своим ребятам, велел Гуров, что у них происходит. Сержант отполз с края карьеры в ложбинку и стал набирать номер. Гуров остался наблюдать за машиной в карьере и слышал только отдельные фразы. Наконец сержант закончил говорить и подполз к полковнику. Остановили. Нива с ведомственными номерами. Внутри только водитель. Он и пикнуть не успел, как они его блокировали. Сейчас обыскивают. Говорят, парень перетрусил до предела и молчит, как воды в рот набрал. Гуров подумал, что неплохо было бы сейчас вернуться и лично допросить водителя Нивы. Но от мысли, что придется бежать еще двести метров, ему стало нехорошо. И смысл? Наверняка Кучеров с таким пустяком справится. Ведь как-то, да, подполковник он дослужился. И машину ночью в карьер едет не просто так. — Ну-ка, спортсмен, — попросил Гуров, — продиктуй мне чей-нибудь телефон из твоих ребят. Я сам с вашим полковником поговорю. — Дай мне Кучерова, — приказал сыщик. — когда ему ответил один из полицейских, оставшийся на дороге с машиной. «Кучеров, ну что там?» «Пытался дать зёру, мы его поймали. Штаны у парня мокрые, но молчит. Наверное, со страху. Но это не беда, Лев Иванович. Мы у него в машине нашли папочку интересную. Тут заверенные нотариусом документы на квартиру. Сейчас продиктую адрес, фамилию, имя и отчество владелицы». Все правильно», — согласился Гуров, когда Кучеров продиктовал ему содержание документов. «Дурдом и только». Это ведь они ее похитили, чтобы квартирой завладеть. Чувствуешь, какие ребята в твоем городе промышляют? Поздравляю. Там ведь и фамилия нотариуса есть. Вся банда как на ладони. Они чуж же не знали, что Екатерина ваша дочь? Она дружок, дочь внебрачная. И заявилась совсем недавно. А квартира — это не ее. Она мне хвалилась, что дурака валяет и всем рассказывает, что ее. ошибочку ребят вышла. — Что предлагаете, Лев Иванович? Вы там что-нибудь в карьере увидели? — Здесь они, — проворчал Гуров, — или в машине сидят, документы ждут, или в сарае. Но света нигде не видно. Если они ждут машину, могут сидеть сейчас где-нибудь наблюдать. — Может, я все-таки подкрепление вызову? — предложил Кучеров. — Боишься, что со своими парнями не справишься? — поинтересовался Гуров, понимая, что используют дешевый прием — брать на слабо. — Нет, не боюсь, — ровным голосом ответил подполковник. — Ну и отлично. Тогда положись на меня. Я в таких делах не новичок. Оставь самого слабенького из своих ребят в УАЗике задержанным, только свяжите его понадежнее, Потом подгоняй сюда Ниву. План я изложу здесь. План у Гурова был самый, что не на есть простой, незамысловатый и наглый — подъехать на машине, которые тут ждут. Сам он сядет за руль, а подполковник с тремя полицейскими пригнуться в машине так, чтобы до поры до времени об их присутствии бандиты не догадывались. Гуруф выйдет первым и постарается нейтрализовать тех, кто появится из машины или из сарая. Вряд ли все вывалятся скопом, одного или двоих он наверняка уложит, после чего выскочит сержант и ворвутся в сарай. Или в машину, если Катю сейчас держит там. Этот факт, кстати, будет выяснен в тот момент, когда он, Лев, на Ниве спустится в коре. Борясь желанием врубить дальний свет фар, чтобы перед машиной стало светло, как днем, Гуров аккуратно спускался в карьер за рулем «Белой Нивы», на которой бандитам их человек вез документы. Метров за двадцать уже было видно, что в джипе никого нет, зато открылась дверь сарая, и на пороге появился мужчина. Он стоял, не закрывая двери, и смотрел, чуть прикрывая глаза от света, на приближающуюся машину. Решение созрело неожиданно и сыщику самым мудрым и надежным в данной ситуации – Он не стал подъезжать прямо к сараю, остановил машину за пустым джипом, но чуть правее, так, чтобы парень у сарая не видел, как сыщик выйдет из машины. Фары Гуров потушил. Ему хотелось скрыть присутствие помощников, если кто-то еще выглянет из сарая. Парня он узнал сразу. Это был тот самый ухажер, про которого Гуров недавно расспрашивал Катю. Заглушив двигатель, он распахнул водительскую дверцу и спрыгнул на землю, прикрываясь кузовом иномарки. «Ну, что ты там?» Громко спросил Олег. Гуров счел нужным не промолчать, а наоборот. Невнятно выругался, чтобы парень подумал, что он, к примеру, ушибся. — Под ноги смотреть надо, — ехидно сказал Олег. — Нахрена свет-то потушил? Шаги стали приближаться. Гуров сделал несколько телодвижений, захлопнул водительскую дверь и вообще попытался издать побольше обычных звуков, которые не вызвали бы подозрений. Стоять в темноте столбом и молчать — самый плохой вариант. Это насторожит самого тупого из бандитов. Белая куртка, в которой к бандитам приехал гонец с документами, на Гурова не налезла, поэтому за рулем он был в одной белой рубашке, которая в темноте, по его мнению, могла хоть немного вести их заблуждение. Гуров смело шагнул из иномарки навстречу Олегу. Их разделяло всего пары метров, и даже в темноте сыщик различил, как лицо парня, стал удивленно вытягиваться, потом напряженно хмуриться и он приостановился. Слишком поздно Олег рассмотрел, что ему навстречу вышел совсем не тот, кого он ожидал увидеть. Но этого недоумения и того, что подвоха парень совершенно не ожидал, вполне хватило Гурову для решительных действий. Регулярные занятия в управлении физической подготовкой хоть и раз в неделю все же позволяли поддерживать себя в относительно хорошей форме, да и навыки за долгий срок службы кое-какие сохранились. Резкий рывок вперед, и отшатнувшийся назад Олег вместо того, чтобы закричать, Попытался броситься в сторону, но не успел. Сыщик подставил ногу, и парень плашмя полетел на землю. В последний момент Гуров успел оттолкнуться и прыгнуть сверху. Что-то хрустнуло под массивным телом сыщика. Короткий удар в ухо правей затылка, и Олег затих. Гуров с удовлетворением подумал, что в момент удара этот тип прилично ударился лицом о землю, и теперь след останется надолго. Пока он бегло осматривал карманы поверженного и оглушенного противника, из него уже вылезали его помощники. Гуров показал кучерву один палец и ткнул им в распростертое на земле тело. Тот понял правильно и что-то шепнул одному из сержантов. Полицейский кивнул и присел рядом с Олегом на одно колено, чтобы принять меры, если тот очнется раньше времени. Теперь предстояло самое сложное и опасное. Дверь в сарае осталась открытой. И те, кто был внутри, могли услышать непонятные звуки снаружи, а то и звуки борьбы. Гуров понимал, что Кучеров, ввязавшись в это спасение с молодыми полицейскими, очень сильно рисковал. Если сейчас им окажут вооруженное сопротивление, если кто-то из сержантов пострадает, то подполковнику не сносить головы, и дело может для него кончиться кое-чем похуже, чем банальное увольнение из органов. По всем правилам, несмотря на то, что перед ним был полковник полиции из самого МВД, Он обязан был поставить в известность дежурного по городу и выполнять указания дежурного и того, кто начнет всю эту операцию. И уж никак не ввязываться в преследование, а тем более в задержание с молодыми, неопытными, не прошедшим первоначальную подготовку сотрудниками. К тому же Кучеров прекрасно знал, что Гуров в полиции уже не служит. Это следствие установит с легкостью. Свидетелей, что Кучеров встречался с кандидатом в мэра Гуровым, более чем достаточно. Но сейчас думать об ответственности было некогда. На кону стояла жизнь молоденькой девушки, оказавшейся в руках бандитов. Гуров, максимально тихо ступая по земле, бросился в сторону сарая. Отсутствие порожка уберегло от предательского скрипа ступенек. За дверью было темно, но где-то понизу пробивалась тоненькая полоска света. Еще шаг, и Гуров понял, что сарай перегорожен большим куском брезента. Откуда и шел этот слабенький свет? Последняя мысль, которая мелькнула в голове Гурова, прежде чем он рванул брезент в сторону, была о том, что сейчас он нарвется на выстрел в упор и по делам ему будет. Внутри не могло быть больше двоих или троих преступников с учетом вместимости машины и того, что один уже лежал оглушенным на улице. Да и Катя вроде говорила в телефон, что, мол, втроем справились с одной девушкой. И Гуров очень надеялся, что расслышал правильно. Выстрел он сейчас боялся не из за себя. Его больше беспокоило, что могут пострадать молодые ребята, которые идут за ним, и Катя. Сыщик даже намеревался максимально принять все самое опасное на себя, чтобы никто из них не пострадал. Первый же порыв ворваться в сарай с криком руки вверх Гуров себе подавил. Здесь это сейчас не годилось. Наоборот, те, кто внутри, услышав крик, сразу потянутся к оружию. Исключать наличие оружия бандитов нельзя. Значит, входить надо спокойно и обескуражить своим появлением. Прежде чем отодвинуть брезент и появиться перед глазами тех, кто был внутри, Гуров откашлялся. Потом спокойно взялся за брезент и шагнул внутрь. Ситуацию он оценил сразу одним коротким взглядом. Слева у стола сидела Катя. Рядом стоял молодой парень с обычным лицом, не злодея. А прямо перед Гуровым, на лежанке из досок, Сидел совершенно иной тип: самодовольное наглое лицо, жесткие складки урта, недобрый прищур. Эти глаза пристально смотрели на вошедшего незнакомого мужчину, а рука тянулась куда-то за спину. Немая сцена, длившаяся всего секунду, может даже меньше, завершилась бурным разрядом энергии, и опять помогла Катя. Каким образом работал мозг этой талантливой девушки, Гуров так и не смог понять за все время, что произошло с ее похищением. Но она снова удивила многоопытного сыщика своей непредсказуемой быстрой реакцией. Не меняя позы, Катя вдруг бросил свое гибкое тело на парня, стоявшего рядом со скучающим видом. Тот, очевидно, по своей неопытности понял все намного позднее других участников мизансцены. Он просто смотрел на вошедшего Гурова, тем самым отвлекшись от Кати. И девушка повисла на его шее, успев лепить коленкой крепкий удар ему в промежность. Парень согнулся пополам, а Катя заученным броском через бедро опрокинула его со стуком на пол. Но все это мелькнуло перед Гуровым где-то в боковом зрении. Он понимал, что в его распоряжении не этой доли, секунды, потому что рука с пистолетом вот-вот появится из-за спины главаря, возможно, что и со снятым предохранителем. Игуров прыгнул, Прыгнул, отбивая локтем выставленную в последний момент ему навстречу ногу главаря. И они оба упали на лежанку. Сзади с топотом и криком уже врывались полицейские с Кучеровым. А пистолет в руке главаря медленно опускался. Гуров сделал единственное, что можно было сделать в его неудобном положении. Ударил левой рукой сверху вниз по руке с пистолетом. Тут же прозвучал громкий выстрел, как это бывает в маленьком замкнутом пространстве. Он ударил по ушам резкой болью, отдавая звоном и проникая в нозри кислой вонью пороховых газов. Кто-то вскрикнул в дверном проеме, а левая нога Гурова уже взвилась, припечатывая руку с пистолетом к лицу главаря. Пистолет отлетел в сторону, из разбитой брови брызнула кровь, а Гуров рывком вывернул руку бандиту, сгибая его вдвое на лежанке. Все было кончено. Лежавшего вниз лицом главаря взяли двое сержантов. Кучеров поднимал за шиворот молодого парня, отдирая от него хищно оскалившуюся Катю. «Как же ты...» Гуров не нашел слов, чтобы выразить свое восхищение и радость. Он прижал девушку к себе и начал гладить ее по волосам, плечам, спине. «Я верила, что вы... что ты обязательно все поймешь, папка, и успеешь меня спасти». Несмотря на бодрые слова, Катю основательно трясло в нервном ознобе. Гуров зашептал ей на ухо, что все позади, что нужно быстро собираться и начать работать, пока задержаны еще тепленькие и в распотрепанных чувствах, особенно тот молоденький, которого она сама свалила на пол. Оставив Катю, Гуров приказал вывести главаря на улицу, а парня ткнул лицом в стену, чтобы тот стоял и не оборачивался. Вспомнив крик после выстрела, он озадаченно попытался понять, что же произошло. Оба сержанта целый, невредимы, как собственный сам подполковник. Правда, у одного сержанта по виску текла тоненькая струйка крови, то ли от пореза, то ли. Гуров увидел над краем полога отщепленный кусок потолочной балки, свежий скол, торчавший безобразным неровным куском дерева в том месте, куда, наверное, попала пуля. Ясно, сержант просто поцарапал осколком древесины. Или тот воткнулся ему около брови. Вот он и скрикнул от неожиданности. Парень испуганно стоял у стены, и по спине было видно, как он напуган, как горбится, словно ожидая удара. Гуров ровком развернул несчастного лицом к себе и прошипел. «Ты понял, в какое дерьмо вляпался?» «Не понял? Тогда я тебе объясню, придурок сопливый!» Рванув его в сторону лежанки, Гуров так сдавил парню шею, что-то даже пискнул от боли. Но сыщик не собирался церемониться. Он согнул свою жертву вдвое и уткнул носом в пятна свежей крови на грязном вонючем матрасе. Свободной рукой извлек из кармана мобильный телефон и привычным движением одного пальца стал водить в режим диктофона. Оставалось только нажать кнопку «Ок». Но Гуров не торопился. Сейчас ему предстоял небольшой монолог, который записывать не стоило. Это выглядело бы как давление на подозреваемого. «Гляди, сучонок, гляди, понюхай». Это кровь полицейского. Понимаешь, что это для тебя значит? Я не стрелял, взмолился парень. У меня даже оружия не было. А кого это волнует? Заорал Гуров прямо в лицо. Мы взяли банду, вооруженную банду, банду, которая оказала вооруженное сопротивление при задержании. И это еще не все, недоумок. Вы пытались отшакаять квартиру у курсанта полиции. Понимаешь, полиции. И не пой мне тут песен, что ты ничего не знал, даже предположения не имел, что с ней должны были сделать. И поддельные документы и уничтоженный труп. Гуров отпустил парня, давая ему возможность вздохнуть пару раз, а потом снова сжал ему горло. Смотри на меня и слушай, гаденыш. Я полковник Гуров, и меня многие знают. От последних сявок до синюшных авторитетов. На зоне между половыми актами в взращенной форме, которые с тобой они будут совершать каждый день, Перед сном тебе расскажут, что я слово свое держу, даже если давала его последнему подунку и мерзовцу. Так вот, я тебе обещаю, что ты пойдешь по минимуму почти как свидетель, если сейчас расскажешь мне все в мельчайших деталях с именами, местами и другими фактами. Нет, хана тебя засранец, потому что ты так засранцем и останешься, а я тебе предлагаю попытаться остаться человеком. Будешь говорить». «Буду», — выдохнул парень, бешено вращая выпученными глазами. «Я ничего такого не делал. Я у них только водитель. Я никого не убивал». Гуров швырнул парня на стул, встал рядом, положил мобильный телефон на стол и лел рассказывать. Сбиваясь, поправляясь, отвечая на вопросы, парень почти часто рассказывал о всех делах банды, которые знал или о которых слышал. В том числе он назвал и Максима Черняева, подбиравшего квартиры, где проживали одинокие люди. Описал он и роль Олега, который в большинстве случаев втирался в доверие к старикам-инвалидам, даже вот к этой одинокой девушке. Прежде чем потрошить водителя белой нивы, который вез документы, Гуров позвонил к Речко. Спишь, полковник? — поинтересовался он, услышав сонный голос друга. — Хорошо тебе живется. Нет желания немного поработать. — Случилось чего? — насторожился Станислав, голос которого сразу же перестал быть сонным. Случилось. Катюша наша чуть не попала в серьезный переплет. Мы ее вытащили, а заодно небольшое дельце раскрутили. Мне, сам понимаешь, не резон этим заниматься, а местным отдавать не хочется. Боюсь, должностные лица повязаны, и не только в Покровске. — Ты у нас на мелочи не размениваешься, — усмехнулся Кричко. — С Катей все в порядке? — Отлично с ней все. А местные не участвовали в этом деле. Кое-кто участвовал, но это так, старый знакомый и на общественных началах. Дежурный по городу, еще не в курсе событий. «Давай, Стас, поднимайся, срочно буди, Петра. Мне нужно, чтобы ты был здесь до рассвета с экспертами-криминалистами, представителями областной прокуратуры и группой ОМОНа». «ОМОН зачем?» «Одна стрельба уже была. Боюсь, будет еще. А прокуратура нужна, чтобы попасть в Борисов на завод по переработке мусора». Там, как я понял, давненько уже сжигают трупы тех, кто должен исчезнуть бесследно. Вопрос, на каком уровне кто завязан? Нехр... Крючка попракнулся. Ладно, я одеваюсь. Вот и посылать тебя на цивилизованные выборы. Обязательно вляпаешься во что-нибудь. Не в мэры, так в дерьмо. Где тебя искать?